Глава двадцать первая. Витя. Магазин роботов, куда хотел мелкий, находился в торговом центре на другом конце города. Рите эта затея, конечно, пришлась не по вкусу, и она всячески пыталась отговорить братишку, но тот непоколебимо стоял на своем. И вот мы дружной компанией прикатили в пункт назначения. Детский рай, наполненный различными игрушками, Плюшевые медведи, куклы, были даже странные подушки-голуби, а в дальнем углу стоял стенд с роботами. Матвей сразу нашел того самого динозавра и попросил его достать. Я обратился к консультанту за помощью, пока Рита стояла молча, скрестив руки на груди и недовольно поглядывая в мою сторону. Собственно, я другого и не ожидал, поэтому переключил внимание на малого. Продавец вручил нам пульт управления, Показал, как включать и какие команды есть у робота-динозавра. Мы с мальчишкой принялись воодушевленно изучать его, кликая по джостику и одновременно восторженно переглядываясь на реакции современной игрушки. «Ой, он рычит! Витя, он рычит!» Радовался Мот, хлопая в ладоши. И вот детская непосредственность подкупала. Я сам не заметил, как начал улыбаться. Потом передал управление мелкому, Теперь уже становясь зрителем и периодически подсказывая, какие кнопки нажимать. Робот ходил, иногда качал головой или крутил хвостом, а вот когда он рычал, становилось смешно. Рык звучал настолько реалистично, словно мы попали в парк юрского периода. Жаль только, что динозавр был серым с чёрными лапками, а не зелёным, под цвет своих сородичей. Но это никак не уменьшало восторга, вызываемого игрушкой. Рита, глянь, он присел и сейчас побежит. Тебе не нравится? спросил я, взглянув на хмурую мордашку. Нравится. Просто он ещё больше расстроится. Эта игрушка... Рита понизила голос до шёпота. Очень дорогая. Вы вряд ли мама сможет её купить, а я планировал к дню рождения. Дорогая. Это сколько? 10.000. «Ну, для роботов, в принципе, нормально». Повел я плечом, прикидывая, что обязательно забегу сюда завтра за этой игрушкой. «Пусть ребенок порадуется. Для меня 10 тысяч — не цена вопроса». «Да кто ж спорит? Я говорю в целом. Тебе, наверное, не понять». «Почему?» «Были времена, когда я ночевал на лавке, укрывшись картонкой. Я очень даже понимаю». Вспомнил я, поддавшись ностальгии. Серьёзно? Ты Тебе негде было ночевать? Морго повернулась, и с её лица будто сошла приклеенная маска, демонстрируя те настоящие эмоции, за которыми я охотился. Старик выпер меня из дома. Мы с ним год не общались. Я жил у одного дядьки. Правда? Да. Из-за тебя произнёс я, не сводя глаз с девчонки. Мне нравилось смотреть на неё. Казалось, тысячу лет не видел эти черты лица, что некогда были для меня родными. Рита напоминала долгожданное лето после бесконечной зимы. И я, словно глупый ребёнок, пытался уловить момент нежность в лучах согревающего солнца. Простите, вмешался консультант в наше пространство, вырастая напротив меня. Вы будете брать робота? Чуть позже, ответил я, подмигнув ему. Мочь, давай отдадим дяде динозавра. Мы к нему ещё зайдём в гости потом. Хорошо? Она произнесла это с такой заботой и нежностью. Хорошо, только не обижайте его, ладно? Конечно, кивнул продавец, забирая игрушку. Рита с Матвеем двинулись к выходу, а я чуть задержался, вытаскивая из куртки бумажник. «Простите, не могли бы пробить и отложить до завтра?» Я протянул ему две пятитысячных, поглядывая вперед. Не хотелось, чтобы сюрприз заметили, иначе какой это сюрприз. «Хорошо, без проблем», — ответил консультант, улыбнувшись. «Он взял у меня деньги, и мы попрощались». Дальше по программе планировалась поездка домой. Но тут Матвей увидел игровые автоматы и заворожённо залип на них, не произнося ни слова. Он вёл себя настолько сдержанно и скромно, что на фоне многих детей походил скорее на взрослого, прекрасно знающего ценность каждой денежной купюры. Кто мне составит компанию и поможет вытащить вон ту большую акулу? спросил я заговорщицки. Мелкому идея очень понравилась. Но он не спешил соглашаться. Мальчишка осторожно посмотрел на Риту, словно спрашивая разрешение, и только когда она улыбнулась, потянул меня в сторону игровой зоны. Мы взяли карточку на кассе и отправились вытаскивать приз. Изначально пробовал Матвей. Он внимательно вглядывался в прозрачное стекло, но детская неопытность и сила не давали возможности одержать победу. «Давай я попробую». предложил я, заметив потушенный взгляд ребенка. «Давай, только обязательно выиграй!» дал указание мальчишка. Я слышал, как Рита усмехнулась. Жаль, не успел увидеть ее улыбку. Когда зубы схватили большую голубую акулу, Мод взвизнул от радости и захлопал в ладоши. «Тяни!» — крикнул он, запрыгав рядом. «Ого, держи ее!» Теперь уже поддержала и Марго. Ее голос... Участие в этих маленьких соревнованиях против автомата — всё это меня настолько замотивировало, что я сам не понял, как достал приз. «Ура, Рита, ура, Витя!» Матвей качал головой, топчась на месте и в ожидании потирал ладони. А Рита улыбалась. Я просто не мог отвести от неё взгляд. Будто мы стали магнитами, которым суждено соединиться. Она тоже смотрела на меня. Теперь уже более тепло, как раньше, до выпускного. Лед между нами медленно таял. Поздравляю, вы молодцы. Похвалила Романова, когда я вытащил из ящика заветную акулу. Мот обхватил ее, прижимая к себе, словно это была не дешевая игрушка, а тот самый робот, о котором он так мечтал. Я все больше поражался этому ребенку. Предлагаю еще поиграть вон там с машинками и шариками. Да, подхватил мелкий. В итоге мы обошли все детские автоматы, а их в зале было порядка десяти штук. В основном играл только Матвей. Кое-где я ему помогал, иногда подключалась и Рита, если братишка не мог понять, что от него требуется. Мы смеялись, болтали, будто и не было потерянных лет, будто три человека стали настоящей семьей. Я давно не ощущал себя настолько счастливым. Завершить веселье решили на фудкорте. набрав разной еды, картошку, наггетсы, бургеры, мороженое, соки. «Я оплачу», — сказала Марго, пытаясь опередить меня. Но моя карточка уже лежала на аппарате. «Ты не обязан, это неправильно», — прошептала она, когда мы отходили от кассы. «Почему? Я ведь вас пригласил». Ты явно отвыкла от нормальных парней. «Что? При чем тут это?» Она отодвинула стул. Мы тут уже сидел за столиком, резво махая ногами. Крутые ребята не позволяют, чтобы на свиданиях платили девушки. Но это не свидание, возразила Рита, склонив набок голову. Это ты так думаешь, усмехнулся я. На табло загорелся номер нашего заказа, и я пошёл забирать поднос с едой.